«Понимаю, вам кажется странным сравнивать пленницу, прикованную цепью в палатке, и девочку, лежащую в мягкой постели. Но была ли я тогда более свободной? А сейчас лесоруб был моей иногда доброй, порой сердитой нянькой, которая кормит и отвечает за меня. Первое время я пыталась бороться с растущей зависимостью от него, но потом перестала и позволила событиям идти своим чередом. «Почти ничего не происходит без веской причины, и я точно знаю, что если бы я не доверилась ему, я бы умерла от непроходимости кишечника, от заражения крови в раненной цепью ноге, да от чего угодно. И это была бы понятная, но не главная причина. На самом деле я не смогла бы выжить без человеческого общения». Иначе смерть, а я хотела жить. Я, наверное, вспомнила все, что могла. О событиях моего детства, хороших и плохих. Воспоминания захватили меня полностью, так что часто даже перерыв на еду казался ненужным, особенно когда пищей служили черствый хлеб и сыр. У меня не было аппетита. Еда превращалась в вынужденный механический процесс. Я предпочитала этому мысленные странствия в прошлое. Думаю, Лео в этом похож на меня. Знаю, он всегда проводил много времени, погружаясь в размышления, даже когда был маленьким. Нередко он бывал молчалив, сосредоточен на своих рисунках. Иногда я слышала, что он что-то бормочет, тихо разговаривает сам с собой. В своем воображении он жил второй, очень насыщенной жизнью. По вечерам я читала ему книги на английском языке. В школе все предметы велись на итальянском, а я считала, что он должен знать свой язык и литературу. Тома Сойра, Николаса, Никельби, Алису в стране чудес. А еще мы вместе прочитали на английском Одиссею и Илиаду и кое-что из Библии. Уже тогда, в раннем детстве, они были такие разные — Лео и Катерина. Он мог часами блуждать по своему воображаемому миру, тогда как Катерине требовалась компания. Ей нравилось с кем-нибудь поболтать. Она обожала маленькие подарки — крошечных кукол и миниатюрных китайских зверюшек. У нее было что-то вроде коллекции. Я хотела и с ней читать книги но она предпочитала, чтобы это делал отец, а значит, всегда только на итальянском. Знаете, эти отношения между маленькими девочками и их отцами мне даже не позволяли присутствовать, если они были вместе. Потом, когда он ушел, ее нельзя было оставить ни на минуту. Неважно, что я была занята, она никогда не готовила уроки одна, однако при этом приходила в ярость, если я пыталась помочь. Она кричала на меня. «Я могу сама все сделать, но ты должна стоять рядом. Бедная Екатерина! Мы совершаем так много ошибок с нашими детьми, но даже оглядываясь в прошлое, кто может сказать, что правильно, а что нет? Ей был необходим отец, а он был тем, кем он был. Он уделял детям мало внимания, а потом мы развелись». Не знаю, в моих ли силах было что-либо изменить. Я отлично преуспела в самообвинениях. Прежде всего, я винила себя за то, что вышла замуж за Уго. Этим я дала своим детям сумасбродного отца и лишила стабильности в жизни.